Спортивный комплекс «Олимпийский», Москва, Олимпийский проспект, 4 сентября, среда, двадцать один. Организаторы позаботились о том, чтобы пришедшим на турнир зрителям не пришлось разрываться, выбирая на что посмотреть. Оба ринга, и северный, и южный, работали попеременно. Пока на одном шел бой, служители готовили другой, и схватка на нем начиналась ровно через 10 минут после завершения предыдущего поединка. Этого времени вполне хватало на то, чтобы перейти на другой конец арены, купить хот-дог или газировку у многочисленных продавцов, сделать ставку, другими словами, потратить лишние монеты на радость организаторам. Ходили слухи, что когда-то, давным-давно на турнире, одновременно проходилось до четырех боев, а тотализатор вообще был запрещен. Но с тех пор, как руководством проекта занялись концы, эти варварские пережитки были решительно ликвидированы. Главные специалисты тайного города по шоу-бизнесу разнесли поединки во времени, Разбавили напыщенных, но мрачноватых маршалов-распорядителей длинноногими красотками, ввели практику прямых трансляций наиболее интересных боев и запустили на удобренное таким образом поле пираний-букмекеров. А зрителю понравилось. Повидающий был турнир ожил и постепенно вошел в тройку самых рейтинговых шоу тайного города, уступая лишь знаменитым гонкам 100 километров Мурции и открытого чемпионата города по элементарному покеру. Торговая марка турнира по-прежнему принадлежала ордену, но прибыль мероприятия стала приносить значительно большую. «Муба, давай! Вперед! Покажи ему!» Оживление вокруг северного ринга достигло апогея. Многочисленные зрители поддерживали яростно атакующего Хвана свистом и возгласами, не позволяя усомниться в том, кто считается фаворитом поединка и на кого сделано большинство ставок, и Муба оправдывал надежды. Высокий Хван, облаченный в легкие черные доспехи, неутомимо виртуозно работал четырьмя мечами, напоминая сорвавшийся с авиационного двигателя пропеллер. «Не оставляй ему шанса! Дави его!» Муби пытался противостоять здоровенный голем с безобразной стилизованной подчеловский череп головой, украшенный для пущего сходства витыми рогами. Чудовище размахивало блестящей алебардой самого устрашающего вида, но выдержать напор разъяренного Хвана было не в состоянии. «Ангел Сатаны М. Модернизированный», — слух прочитал программку Артем, Выдающиеся создание мастера големов Карла де Понта, рыцаря мастерской превращение Ордена, всесокрушающие сочетание неистовой силы и потрясающих магических способностей сделали Ангела Сатаны М одним из главных открытий Кубка Големов и...» — молодой наемник перевел взгляд на ринг. Одно из главных открытий сделал неудачную попытку перейти в контратаку, но мгновение открылось, и Муба, поймав соперника на левый верхний меч, молниеносно провел изъюмленный прием Хванов. Боковые ножницы, правые клинки четырех двинулись навстречу друг другу, один сверху, второй снизу, и с легкостью преодолев одно мелкое препятствие, едва не ударились друг в друга, разминувшись в самый последний момент. Зрители разразились овацией. Полный режим мужчина, стоящий в синем углу ринга, покачал головой и направился к техническому коридору. Карл Депонт понял, что схватка для ангела закончилась. Муба отскочил назад и, согласно правилам турнира, остановился, давая возможность секундантам решить, что делать дальше. Мелким препятствием, которое встретилось на пути меча и четырехрукова во время выполнения боковых ножниц, была левая рука голема, скребущая теперь песок под его ногами. Тонкие черные клинки разрезали мощную плоть ангела, как бумагу. И на огромном экране позади ринга уже шел рекламный ролик навского холодного оружия. «Мастер Депонт признает свое поражение и отзывает голема с ринга», — провозгласил маршал-лоспорядитель Гуго де Лаэрт. то, что искалеченная кукла сможет достойно противостоять Хвану, никто не верил. Победа присуждается Мубе, семья Хван!» Карл Депонт скрылся в техническом коридоре, не чувствующий боли голем, пошатываясь, двинулся следом за ним. Кортес же, поставивший на победу мубы две сотни, удовлетворенно хмыкнул... И поднялся с кресла. Пойдем, поздравим, четырехрукова. Увы, на стенде ангел производил куда лучшее впечатление, чем на ринге. Зина разорвала квитанцию. Прощай, сотня. Не все ж золото, что блестит, несколько рассеянно произнесла Олеся. Он был слишком красив, чтобы казаться хорошим бойцом. Ты говоришь об ангеле? И о нем тоже. Зина внимательно посмотрела на подругу. Что-то не так? Мне кажется, что-то расстроено. Блондинка вздохнула и едва слышно прошептала. Приходил Анку. «Анку?» — Зину вздрогнула, но тут же справилась с волнением и взяла подругу за руку. «К тебе?» «Ко мне, но не насчет меня». «Борис?» Олеся покачала головой. Несколько секунд Зина невидяще смотрела на информационное табло, а затем нервно усмехнулась. «Мы не сможем его остановить. Я знаю. Но нам все равно нужен...» «Теперь ты понимаешь, почему я расстроена?» «Как вам бой?» — улыбнулся Муба, аккуратно стирая с клинка кровь голема. Вопреки ожиданиям, завершивший поединок четырех руки не скрылся в технической зоне, а скромно разместился неподалеку от северного ринга и бережно приводил в порядок свое оружие. «Отлично!» — Артем уважительно поднял вверх большой палец. «Я думал, тебе потребуется намного больше времени, чтобы разобраться со здоровяком». «Ангел сатаны!» — пренебрежительно махнул левой нижней рукой Хван. «Мне приходилось драться с големами этой модели». «На ринге?» – интересовался Кортес. «На войне», – просто ответил Муба. «Лет восемь назад, если не ошибаюсь, я еще удивился, что такую старую модель выставляют на турнир». «Депонт модернизировал куклу», – с умным видом сообщил Артем. «Я считал, что она стала более современной». «Не заметил», – усмехнулся Хван. Он убрал мечи в ножны, сложил их вместе и аккуратно перетянул кожаными мешками. «Твоя команда в четвертьфинале. Квалификацию в дуэлих ты прошел. Теперь вот ангела завалил». Кортес задумчиво потер кончик носа. «Твои шансы повышаются с каждым днем, дружище». «Я хочу взять Абсолют», — помолчав, ответил Моба. «Очень хочу». «Серьезная цель». «А какой смысл заниматься мелочами?» «Ну, логично». За всю историю турниров Великого Магистра титул Абсолютного Чемпиона прилагавшийся к нему Молот Трех Драконов завоевывался всего 37 раз и был самым желанным трофеем для любого воина Тайного Города. Каждый год десятки претендентов гламогласно объявляли о намерении вписать свое имя в историю, и чаще всего оставались ни с чем, ибо правила Абсолюта были просты и суровы. Первое место во всех номинациях. Команда претендента должна стать сильнейшей в групповых схватках, а сам он завоевать Кубок дуэлей и благополучно миновать квалификационные бои с големами. Финальный поединок между претендентом и обладателем Кубка големов становился украшением турнира и порождал колоссальный ажиотаж у жителей тайного города. Но за тысячи лет прошло всего 52 финала, и цель, поставленная четырехруким, вызывала уважение. «В этом году претендентов на абсолют не очень много», — улыбнулся Кортес, намекая на недавно прошедшую войну между Великими Домами. Компания оказалась скоротечной, но опустошительной, и Орден и Зеленый Дом потеряли большое количество классных боевых магов. «Зато остались лучшие», — пожал плечами Буба. «Естественный отбор», — Согласен, серьезно кивнул Кортес. В той мясоровке уцелеть было непросто. Кстати, вклинился в разговор Артем, Муба, если ты закончил на сегодня, то предлагаю поехать куда-нибудь и отпраздновать удачное преодоление квалификации. Как насчет для желудка? Можно, буркнул Хван. Но не сразу. Мне надо дождаться результатов еще одной схватки. По его тону наемники поняли, что хуан не в восторге от предстоящего поединка. Хочешь посмотреть на конкурента? поинтересовался Кортес. «Не обидишься, если мы сделаем ставку?» «Это не конкурент», — проворчал Муба. «А кто?» «Партнер. Член твоей команды?» Хван кивнул. «Борис Фондоры тоже претендует на титул абсолютного чемпиона». «Это не может радовать», — протянул Артем. Здравый смысл и обычай обычаи гласили, что только один член команды мог претендовать на абсолют. Слишком много неожиданностей таили в себе поединки и схватки с големами. «Зачем ты его взял?» — скрылся Кортес. «Мне был нужен классный опорный боец», — объяснил Моба. «А почему он пошел к тебе?» «Рыцари-драконы собрали свою команду, но Борис правильно оценил ее силу негромко пояснил Хван. «Они вылетели в первом же круге после встречи со сборной Масанов. В обеих командах, которые выставила гвардия великого магистра, свои лидеры — рыцари-командоры войны. Они оба заявлены в абсолют, и никто бы не позволил Борису путаться под ногами». Фон Дорот был лейтенантом и только готовился получить титул командора — А субординация в Ордене всегда стояла на первом месте. Вот он и подался ко мне. «Внимание! Девятнадцатая квалификационная схватка на абсолютного чемпиона!» объявил в микрофон маршал-распорядитель. «Красный угол ринга вызывается!» Лототрон выплюнул шар. Гуго ловко подхватил его и прочитал. «Борис фон Дорет!» Из технического коридора появился рыжеволосый здоровяк в плотном халате. Юный рыженосец тащил за ним тяжелый двуручный меч. — Муба, гляди веселей! — Хван угрюмо махнул рукой. — Удачи! — А кто будет его соперником? — Сейчас узнаем. Лототрон маршала-распорядителя закрутился, случайным образом выбирая противника для очередного претендента на молот трех драконов. Борис же, улыбаясь ободряющим криком, сбросил халат и развел в сторону руки, приветствуя публику. Он пренебрег классическими доспехами, ограничившись лишь плотными ритузами и шипастыми щитками на голенях. Зато теперь, когда играющий взмахнул неподъемным двуручным мечом, зрители смогли вдоволь прибаваться на великолепный торс, могучие плечи и сильные руки. Рельефная мускулатура рыцаря сделала бы честь любому последователю старины Вейдера. «Красавец!» — усмехнулся Кортес. «Показушник!» — пробормотал Хван. «Эту победу я тоже посвящу тебе, моя красавица!» Фондорец склонился к прелестной светловолосой женщине в белом платье. Она тихо произнесла несколько слов в ответ, и Борис рассмеялся. — Я же сказал, что одержу победу. Ведь это всего лишь кукла. Других вариантов нет. — А что пообещаешь ты? Ответ прозвучал по-прежнему негромко, но силач кинул вверх большой палец, показывая, что услышал то, что ожидал. Расправил плечи, одним прыжком занял свое место на ринге и послал воздушный поцелуй незнакомки. Лототрон продолжал вертеться. Его подруга, — поинтересовался Артем, — — Она вертится вокруг Бориса уже пару недель, — Муб разраженно сплюнул. — Возможно, этот петух полез в абсолют из-за нее. — А что за девчонка? — Откуда я знаю? — Он помочился. «Тебе -то — Тебе-то что? Кортес приучил меня обращать внимание на мелкие детали. Опытный наемник покосился на напарника, затем в его глазах мелькнуло понимание. — Ах да, Инга же улетела. Муба хлопнул себя по лбу левой верхней рукой. — Я понял. — Это к делу не относится, — отрезал Артем. «Ну да, конечно!» — руки и Кортес одновременно улыбнулись. «Инга, ведьма!» — продолжал защищаться молодой наемник. «Для впечатлительного чела это, без сомнения, послужило бы сдерживающим фактором. Но мы слишком хорошо тебя знаем. Я честный чел. Не надо наговаривать на себя!» Алтатрон остановился, и гуго де Лаэр взял в руку выкатившийся шар. «Синий угол вызывается!» Толпа затаила дыхание. «Надеюсь, Борису повезет», — не выдержал Муба. «Лунатик!» Хван процедил сквозь зубы короткое ругательство, а вокруг ринга послышались сочувственные крики. «Лунатик!» Артем заметил, как вздрохнул Борис, как его рука сдавила рукоять меча, а вторая машинально нащупала висящую на поясе дырку жизни. Спасительный артефакт. Показушная удальса соскользнулась с силача, и сейчас в красном углу стоял сосредоточенный воин, ожидающий очень серьезного противника. «Надо же, как не повезло!» — простонал Муба. «А ведь у нас завтра четвертьфинал командных боев!» Зина раскрыла программку. «Лунатик! Модель Лунатик! Голем мастера Бараги, Темный двор!» «Коротко и ясно, никакой дополнительной информации!» Впрочем, изделия этого мага не нуждались в рекламе. Навы чаще других великих домов использовали в войнах боевых кукол и по праву считались лучшими специалистами в этой области магии. Достаточно сказать, что 70% всех кубков-големов уехало в цитадель. — Может, для наших целей подойдет кукла? — криво улыбнулась Зина. — Хорошая шутка, — согласилась Олеся. — Надо подумать. Она совсем не смотрела на Бориса, словно его уже не существовало, а все внимание сосредоточило на процессии, направляющейся к синему углу ринга. Возглавлял шествие мастер Баррага. Высокий, тощий, довольно старый днав. Он с достоинством принимал уважительные возгласы толпы, но его лицо оставалось абсолютно бесстрастным. Барага был одет в классический рабочий комбинезон мастера големов. Но над этой скромной одеждой, как отметила про себя Олеся, потрудились лучшие дизайнеры тайного города. Следом за ним, согласно традиции, ученики и помощники несли награды. 19 кубков. Больше за всю историю турнира не завоевывал никто. 19. Барага не часто делал новые модели големов. Но каждый из них становился сенсацией. Хороший психологический ход, заметил Зина. Все как положено. Лунатик подошел к синему углу последним. Каланча. Он не проиграл ни одной схватки. Мастер Барага оказался ярко выраженным классиком. У его голема не было обширной пасти, наполненной острыми зубами, и угрожающих рогов или боевого хвоста. Не было когтей и дополнительных конечностей. Высокий, не менее двух метров, Лунатик имел две руки, две ноги и маленькую приплюснутую головку с низким лбом и большими фасеточными глазами. Легкие доспехи из черного навского сплава не скрывали худобы создания и были щедро утыканы длинными шипами. В качестве же основного оружия голем использовал два внушительных гердана, длинные шипы которых грозно повлескивали в лучах освещающих ринг-прожекторов. Добравшись до своего угла ринга, Лунатик деловито перелез через ограждение, прошагал к центру ринга и остановился напротив Бориса. Бой между големом Лунатик, модель Лунатик, мастера Бараги, и претендентом на титул абсолютного чемпиона Борисом фон Дорретом. Понимая, какой интерес вызвало появление навской куклы, Гуго де Лаэрт не удержался от соблазна потянуть время. Бой идет по правилам смешанных квалификационных схваток. Обе стороны имеют право остановить бой и в любой момент признать свое поражение. Маршал-распорядитель выдержал паузу. Лунатик в этом случае сможет продолжить борьбу за кубок големов, а претендент за кубок дуэлей или кубок пяти мечей Еще одна пауза, более драматичная. Но в случае поражения Борис фон Дорент лишается права продолжить борьбу за абсолют. В самом главном состязании турнира. Для Бориса это будет позором, пробормотал Зина. Во время речи Делаэрта голем слегка покачивался. Почему Лунатик не может стоять ровно? — шептом спросил Олесь. — Он плохо сделан? — предыдущие бойцы тоже так думали, — буркнул сидящий рядом зеленоглазый дружинник. — А на самом деле? — На самом деле этот голем слишком быстро, чтобы просто стоять. Он дергается от переполняющей его энергии. Только теперь до Олеси дошел скрытый юмор Бараги. Его поэтому назвали Лунатиком. — У меня плохие предчувствия, — оба потер А ведь завтра четверть финала. Куга Делаэрт покинул ринг, оставив рыцаря наедине с Големом. Даже если Борис проиграет, он сможет драться за команду. Артем огляделся в поисках продавца пива. В чем проблема? Я думаю, он не остановит схватку, поворчал Моба. Пойдет до конца. Почему? Он презирает Големов. Он признает свое поражение кому угодно. Только не кукле». Борис готовится стать рыцарем-командором войны. — Напомнил Артем. — Ты сам говорил, что он классный боец. Будь веселее. Он вполне может надрать этой кукле уши. — Но он боится лунатика. Опытный кортес на секунду опередил с ответом Хвана. Он его боится. Тактика Бориса стала понятна с самого начала. Он показывал всем, что презирает выпущенную против него бездушную куклу, что не боится ее. А потому рыцарь не финтил, не танцевал, не уворачивался от мертоносных палец лунатика, а жестко встречал их блоками, отвечал ударом на удар и не прогибался под напором боевой куклы. Это стало неожиданностью для всех, даже для голема. И зрители, в том числе и те, кто поставил на лунатика, оценили мужество рыцаря, поддерживая его глушительным криком. Кукла Бараги была фаворитом, но симпатии зала перешли на сторону фондорета. «Во славу ордена! Покажи, чего стоит настоящий воин!» «Вперед, командор!» И прогибаться стал лунатик, вынужденный уступать натяжку, едва заметного в своем стремительном движении, двуручного меча рыцаря. «Муба! Кажется, зарождается сенсация!» промормотал Кортес. «Не зря ты взял его в команду», — добавил Артем. «Не торопись!» — хван сжал все четыре кулака. «Не торопись!» «Он сможет!» — Олесень отрывала взгляд от ринга. «Он сможет!» Тощий старик, незаметно для всех стоящий прямо у ринга, высморкался, аккуратно убрал платок в карман, развернулся и, сгорбившись, побрел прочь. Охваченные азартом боя соперники напрочь забыли об осторожности. Целую минуту они топтались в самом центре ринга, награждая друг друга тысячами тяжелых ударов, отбивая их и снова нанося. Они не уступали друг другу ни дюйма, вкладывая всю свою ярость в каждое движение. Только рыцарь мог так драться с големом. И только рыцарь смог сделать то, что удалось Борису фон Дойроту. Только двуручный меч дракона мог пробить защиту лунатика и отшвырнуть его несокрушимого гиганта, как котенка. Двухсоткилограммовая кукла с грохотом рухнула в синем углу ринга. Зал ахнул. — Победа? — Артем посмотрел на мубу. — Победа! — вряд ли тихо ответил Хван. Лунатик собрался молниеносно. Он подхватил упавшую голову и мгновенно начал движение к Борису, постепенно поднимаясь во весь рост и занося над головой оба гердана. И в этот момент все поняли, что наступила развязка. Все без исключения, включая случайных зрителей, впервые наблюдающих бой Лунатика, а уже о их турнира и говорить не приходилось, им еще не доводилось видеть голема Бараги таким неистовым. Или этот выбор пройдет, или следующим ударом Борис выбросит куклу с ринга. Лунатик взлетел над фондорэтом девятым валом, незакрушимым, неудержимым, сметающим все на своем пути. Борис мог крикнуть, чтобы остановить бой, мог дотянуться до пояса, на котором болталась спасительная дырка жизни. Но... но Муба был прав, когда сказал, что поражение от кукла станет для честолюбивого рыцаря позором. Борис не собирался уклоняться от последней атаки голема, и двуручный меч взметнулся вверх, навстречу падающим булавам, в классической попытке отбить их бешеный удар и переломился, когда тяжеленные герданы соприкоснулись с его сталью и продолжили свое движение вниз, не защищенной голове рыцаря. Зал затих. Едва расстроенные оруженосцы унесли Бориса в технический коридор, как возле долговязой фигуры голема развернулась полевая пресс-конференция. Блестящая победа над лейтенантом гвардии великого магистра и без пяти минут командором войны была прекрасной темой для рекламной акции». Модель Лунатик принципиально новая разработка знаменитого мастера Бараги, яркая звезда на рынке боевых домашних големов. Могучий напор Биджара Хамзи привлек внимание, и вокруг шаса образовалась плотная толпа. Продуманные дизайны, потрясающая мощь, сделают вашу жизнь абсолютно безопасной и не испортят интерьер квартиры. На огромном мониторе за спиной шаса запустили рекламный ролик нового творения, начинавшийся красочной, эффектной, сцены расстрелы голема из крупнокалиберного пулемета. Судя по флегматичности слегка подрагивающего лунатика, эта процедура не вызывала у него особого беспокойства. Как вы только что убедились, голем чрезвычайно эффективен в бою и станет надежным охранником для вашей квартиры или загородного особняка. Но более того, лунатик абсолютно послушен и приспособлен для мелких бытовых поручений. Двухметровый голем на мониторе занялся выгуливанием собак. Три испуганные овчарки старались держаться от него подальше и беспрекословно исполняли короткие отрывистые команды. Он может быть кротким, Лунатик присматривает за малышами на детской площадке. Полезным, Лунатик перетаскивает мебель. И даже забавным. Передвигаемый шкаф сносит часть стены. Лунатик не вписался в дверной проем. Лунатик не просто телохранитель, он друг и помощник. Вы можете сказать, что Лунатик потребляет слишком много магической энергии? Да, это действительно так. И именно поэтому торговая гильдия предлагает усовершенствованную модель Лунатик С. «Спящий. Встроенный в небольшое хранилище, закамуфлированное, например, под декоративную колонну или платяной шкаф, голем будет поглощать мизерное количество энергии, сравнимое с потреблением самого заурядного охранного артефакта. Но после произнесения короткого заклинания в вашем доме появится огромный телохранитель, возможности которого вы только что...» Женщина в белом платье неспеша проследовала мелмонаемников в сопровождении гибкой черноволосой подружки. Высокие стройные, они притягивали мужские взгляды, но холодный блеск глаз показывал, что мелкие интрижки не входят в планы красавицы. «Она не выглядит упитой горем», — брукнул Кортес. «А чего ей плакать?» — недовольно протянул Муба. «Она завтра на не пойдет». Глубокое разочарование Четырехрукова было понятно. По правилам турнира замена выбывшего воина команды не допускалось «Я бы вообще запретил бабам появляться на турнире. Заморочат голову, а потом...» Борис сам выбрал свою судьбу. «Если бы этой вертихвостки не было, фондору-то было бы проще сдаться». Моба махнул правой нижней рукой. «Ладно, друзья, увидимся завтра». И, подобрав свое оружие, побрел к техническому коридору. «Теперь я понимаю, что Борис был хорош», — признал Зина, вертя в руке золотой браслет. «Очень хорош. Жаль, что так получилось». «Он был хорошим, но не лучшим», — медленно проговорила Олеся. «Теперь я это понимаю». Но ведь его выбрала ты. Я ошиблась. И что мы будем делать? Воспользуемся запасным вариантом. А у тебя есть запасной вариант? Зина с удивлением посмотрела на подругу. Мне казалось, наш план продуман. Любой план хорош только тогда, когда его можно изменить под давлением обстоятельств, ровно ответила Олеся, не отказываясь при этом от конечной цели. У нас хороший план. Вау! Зина улыбнулась и, не сдерживаясь, поцеловала подругу в щеку. «Умница! Какая же ты умница! Ты найдешь лучший вариант?» «Да!» — сдержанно улыбнулась в ответ Олеся, внимательно глядя настоящих у ринга наемников. «Я нашла лучший вариант. муби придется трудно!» — вдохнул Артем. «Видел, как он расстроился?» «А с кем у него финал? спросил Кортес. «С командой Валяны». «Ну что, ставочку сделаем? Или так и будем таращиться на халяву?» Около наемников оказался суетливый толстячок Тостей. «Ставочку, ставочку!» Артем покосился на пронырливого конца и уже хотел предложить ему прогуляться по одному неопределенному, но всем известному направлению. Однако передумал. «Как теперь котируются шансы моба на завоевание Абсолюта?» «Правильно одобрил Кортес. Поддержим друга». «Что изменилось после смерти Бориса?» Тост сверился сверлился с карманным компьютером. «А стоит ли выбрасывать деньги на ветер? Неужели все так плохо?» Наемники весело переглянулись. О своем желании стать абсолютными чемпионами официально заявили два командора войны и три фаты зеленого дома, включая Валяну, обервоеводу дружины дочерей Журавля. Кроме того, есть целая куча мелких претендентов, пробубнил букмекер. Муба был в числе фаворитов, но учитывая, что он потерял члена команды, а завтра у него четвертьфинал Кубка Пяти Мечей, ты назовешь цифры, не удержал Артем. Какие вы, челы, все-таки агрессивные, вздохнул Тостский. Я ведь в конце концов... — Пытаюсь спасти твои деньги. — Объясни, — потребовал Кортеса. С деньгами опытный наемник был всегда осторожен. — Проблема не в том, что погиб Борис, — махнул рукой букмекер. У сбалансированная команда, и вероятность того, что они победят в групповых поединках, велика. Проблема в том, кто убил Бориса. — Лунатик. — Последняя модель Бараги, — подтвердил Тостси. Этот голем не проиграл ни одного боя, и все уверены, что в этом году абсолютного чемпиона опять не будет. Лунатик никому не по зубам. Букмекер вздохнул. «Поставь лучше на победителя одиночных поединков. Здесь шансы Мубы очень высоки». Наемники снова переглянулись. «А я, пожалуй, поставлю пять тысяч на то, что Муба станет абсолютным чемпионом», — решился Артем. «Люблю рисковые мероприятия». Кортес размышлял подольше, но затем пожал плечами и тоже достал свою карточку тигратком. «И с меня пять тысяч. В конце концов, мы приехали сюда не только из любопытства». «Деньги ваши!» — усмехнулся конец. «Но помните, я предупреждал». Муниципальный жилой дом. Москва, улица Обручева, 4 сентября, среда, 23.25. Лучшие средства от меланхолии — праздник у Танюшки. Жизнерадостная хохотушка, учившаяся в одной группе с Машей, всегда закатывала вечеринки точно в день своего рождения. Будний этот был день или выходной — Трехкомнатную квартиру набивалось не менее двадцати человек, и шумная гулянка, начинавшаяся в девять вечера, именно в этот момент новорожденного видела свет, заканчивалась глубоко за полночь. — Старушка, ты не представляешь, сколько сердец разбила, отказавшись ехать с нами в Дагомыс? Изрядно прозовевшая именинница отыскала Машу на балконе и, закурив, азартно принялась секретничать. — Венечка, бедный, весь месяц ходил, грустный-грустный. Ты его совсем бросила? — Венечка, Вениамин. Веселый парень, с которым Маша играла в любовь всю прошлую зиму. «Хорошо, что роман с Ревазом закрутился летом, и о нем еще никто не знает», — подумала девушка. «Иначе сейчас столько бы разговоров было». «Венечка и сюда пришел без девушки», — Танюшка весело подмигнула. «Я видела, ты с ним танцевала». «Да». «И что?» «Не знаю». «Надо отвлечься, не, надо не думать о Ревазе, его нет, я больше не вернусь к нему, это в прошлом». Ты видела парня, которого мой Серега привел? Гена Федосеев. Между прочим, заканчивает МГИМО. Крутой мужик. Знаешь, как он на тебя смотрел, когда ты появилась? Я с ним уже танцевала. Смутные воспоминания о запахе хорошего деколона и попытках шутить. Смотри, чтоб они не передрались из-за тебя. Я обещала родителям, что квартира останется целой. Гена, Веня, какая разница? Маш тряхнула головой. Реваза надо забыть. Реваза надо забыть. Забыть. А Гена тоже пришел без подружки? А какая разница? Секунду девчонки смотрели друг на друга, а затем дружно расхохотались. Действительно, Маша выбросила окурок и одернула короткое платье. Ну, где твой питомник? Мне надо выбрать хорошего самца на сегодня. Наконец-то узнаю свою старую подружку. Таня подбоченилась. Покажем этим недотеком, что такое настоящие тигрицы. Легко. В казино «Реактивная куропатка». Москва. Иваньковское шоссе, 4 сентября, среда, 23-27. Реактивная куропатка, крупнейшее казино тайного города, не предназначалась для обычных челов, не стремилась к шумной рекламе или громким акциям. Зачем? Те, для кого реактивная куропатка предназначалась, не забывали сюда дорогу. А потому она уютно спряталась вдали от лишних взглядов, занимая изысканный трехэтажный особняк на самом краю лесопарка, Покровской Глебова. Казино принадлежало семье концев, входящих в Великий Дом Людь, но располагалось, тем не менее, в секторе темного Двора. Не совсем верно поддано, конечно. Зато безопасно. Украдкой приговаривал порой Бонси Чейз, лысый и веселый управляющий заведение. Разумеется, подобные речи велись не для ушей а обидчивых людов. Но в предусмотрительности ее отказать было трудно. Мрачные навы, основатели темного Двора, ревностно следили за порядком на своей территории. А уж боевые действия в их секторе вообще были большой резкостью. Так что заведение находилось в полной безопасности, к общей радости всех игроков тайного города. Опять на число. Если уж выигрывать, ты по-настоящему. Артем бросил несколько фишек на семерку. И много ты по-настоящему выиграл. Достаточно, чтобы мне нравился такой стиль игры. Не зря говорят, что у наемников легкие деньги. Легко приходят, легко уходят. Соседом Артема был Биджар Хамзи. Его носатая семья оставилась своей бережливостью. А потому экономный миллионер играл осторожно, предпочитая скорее выиграть по маленькой, чем выйти из-за стола без карманных денег. Собственно, именно хамзи заманил наемника в реактивную кропатку. Муба, расстроенный гибелью Бориса, уехал домой. Кортес повел Янув на какую-то премьеру, а потому молодой наемник принял предложение шаса слегка развеяться. И развеялся, уже на приличную сумму. «Делал ставки на турнире?» «Пять тысяч на мубу», — ответил Артем, внимательно наблюдая за шариком. «На победу в кубке дуэли?» «Нет, на абсолют». «Четыре черные, четные», — объявил Крупье. Наемник коротко выругался. «Просто у тебя сегодня такой день», — добродушно проворчал Биджар. «Не везет в азартные игры. На турнире погорел, здесь деньги теряешь». Хитрый Хамзи поставил на линию и, получив законный выигрыш, поднялся из-за стола. «Моба выиграет турнир», — хмур пообещал Артем. «В этом году абсолютного чемпиона не будет!» Биджар потечески улыбнулся и потрепал наемника по плечу. «Лунатик оторвет голову любому претенденту. Ты же видел, что он сделал с Борисом?» «У торговой гильдии контракт на поставку голему в бараге», — рассмеялся Артем. «Вот ты и храбришься!» «Я сегодня продал двенадцать лунатиков», — похвастался Биджар. «И подписал контракт еще на десяток. А Зеленый дом пытается уговорить меня продать лицензию на их производство. Люды хотят гнать их под маркой «Сын Журавля». «Ну и что?» «А то, что в этом году абсолютного чемпиона не будет, это помешает бизнесу». «Моба возьмет молот трех драконов». «Господа, делайте ваши ставки». Закончившись с раздачей выигрышей крупье вернулся к своим обязанностям. «Ладно, Артем, надоест просаживать наличные, поднимайся в бар. Я буду здесь еще пару часов и с удовольствием прокину с тобой пару стаканчиков». «За чей счет?» «Так договоримся». Шас, напивающий себе под нос невнятную песенку, удалился. Крупи еще раз напомнил, что надо бы активнее избавляться от денег, и молодой наемник задумчиво почесал затылки. Горка фишек, ласкающий взгляд в начале вечера, съежилась до размеров небольшой кучки и грозила исчезнуть совсем, оставив после себя лишь саркастическую ухмылку биджара. Но других планов на вечер у Артема не было. А потому он выбрал четыре одинаковых ружочка по сотне каждый и рассеянно посмотрел на поле. «Поставь на тринадцать», — предложил незнакомый женский голос из-за спины. «Он выиграет», — не оборачиваясь, поинтересовался наемник. «Проверим». «Приятный голос, глубокий и очень музыкальный. Такое обычно бывает у колоссального размера оперных див. В качестве компенсации за внешний вид». «Я не люблю несчастливые числа», — сообщил наемник, вертя в руках кружочки. «Он решил, что оборачиваться пока не стоит». «Я тоже». «Ставки приняты», — начал Крупье. «Хорошо, проверим». Артем двинул фишки к нужному квадрату. «Ставок больше нет». Рулетка пустилась в очередной забег. «Магия чисел завораживает», — осведомилась незнакомка. «Это всего лишь игра. Ты суеверен?» «Обычно я полагаюсь на расчет, а я верю в некоторые приметы». «Любая примета — результат статистики». «Тогда почему ты не любишь несчастливые числа?» Трудно избавиться от правил, заложенных до того, как я попал в тайный город, признался Артем. Тринадцать несчастливое число. Черная кошка через дорогу к неприятности. Бутерброд всегда падает маслом вниз. Теперь ты в них не веришь. Теперь я знаю, что тринадцать это просто число, а бутерброд можно перевернуть в полете, а черные кошки. Им я все равно не доверяю. Тридцать пять. Черные нечетные. Крупье безмятежно сгреб фишки, не забыв с улыбкой посмотреть на наемника. У Артема осталось всего две фишки, по 500 каждая. «Будешь разменивать?» — интересовалась женщина. «Зачем? Одна последняя ставка. Любишь рубить с плеча?» «Я и так задержался». «Играешь строго по времени? Ты казался более азартным». «Сегодня я не играю, я развлекаюсь». «Нечем больше заняться?» «А чем плохо здесь?» «Назови любую цифру», — предложила незнакомка. 7. Два. — Поставь на 27. семь. Крупье покосился в их сторону. — Колдовать нельзя. Ты разве почувствовал всплеск энергии? — холодно спросила женщина. — И предсказывать нельзя. — Я не предсказатель. Могу показать лицензию. Крупье поджал губы, но продолжать спор не стал. Артем отправил свои фишки на 27 седьмой номер. Шарик покатился. — Сейчас мы должны выиграть? — Почему ты так решил? — Не я, а ты. Ты не хотела, чтобы это произошло в первый раз. — Ты внимателен. Я искренен. — А я знаю, как выгляжу. Алися поймала взгляд наемника, и теперь они смотрели друг на друга в упор. Ее макияж был великолепен. Он подчеркивал все достоинства, но не скрывал возраст. — Не старше тридцати, — определил Артем. — Но и не младше. — Ты всегда делаешь то, что тебе велят незнакомки? — Ты проверяла примету? — Усмехнулся наемник. Мне стало любопытно, сработает она или нет. Ты догадался, о какой примете идет речь? Когда мы вместе нам везет? Олеся свободно рассмеялась и тут же погрустнела. А это не скучно. Что именно? Быть таким проницательным. Тяжеловесность комплимента должна уравновешиваться его искренностью. Я искренна, а я не столь проницателен, как тебе кажется. Надеюсь. Олеся взяла Артема под руку. «Благодаря мне ты выиграл, наемник. В качестве благодарности меня вполне устроит бокал шампанского».